Там у окна в Кобургском замке. Продолжение дневника молодого человека. В начале 1894 года стало ясно, жить Александру III оставалось недолго. Видимо, это было следствием того ужасного крушения поезда в Борках. Он получил тогда ушиб, который развился в смертельную болезнь почек. Надо было срочно готовить брак наследника. Внезапная смертельная болезнь императора закончила игру с участием маленькой К. Заработали дипломаты, пошла непрерывная переписка между Петербургом и Дармштадтом. В апреле в Кобурге была назначена свадьба брата Алекс Эрнни с Саксен-Кобургской принцессой Викторией Эмильиттой. В семье её звали Даки. Император Вильгельм II, английская королева, бесчисленные принцы съезжались в Кобург. На пороге грозного нового века состоялся один из последних блестящих балов королевской Европы. Россию представлял мощный десант великих князей. Приехал и священник Отец Иоанн Янышев, духовник царской семьи. Его присутствие ясно говорило о самых серьёзных намерениях прибывших. Прибыла в Кобург и Екатерина Адольфовна Шнайдер. Она учила русскому языку Эллу, родную сестру Алекс. В случае успеха дела она должна была обучать русскому языку гёсанскую принцессу. И, конечно же, приехала любимая сестра Элла. Итак, на свадьбе Эрни должна была произойти помолвка Алекс. Это знали все. Из дневника Николая. 5 апреля. Она замечательно покрашела, но выглядела чрезвычайно грустной. Нас оставили вдвоём, и тогда начался между нами тот разговор, которого я давно очень желал и очень боялся. Говорили до 12 часов, но безуспешно. Она все противилась перемене религии. Она, бедная, много плакала. Расстались более спокойно. Всё утопало в сирени, холодная прекрасная весна. Так начались эти дни. Несмотря на её отказ, он был радостно спокоен. Он знал, что все их родные за этот брак, и главное, он знал, что она его любит. Было правило, которое он открыл для себя дважды, оказавшись на краю гибели: во всём полагаться на Бога. Этим он будет руководствоваться всю дальнейшую жизнь. Но в те кобургские дни, нарушая это правило, он очень настойчив. Девушка, которую он хотел в жёны, была глубоко религиозна, и он счемяще жалел её, понимая, что значило для неё перемены религии. И любя её за это отчаяние и слёзы, он своей ласковой настойчивостью помогал переложить на него ответственность за решение. А она она много плакала в эти дни. Впоследствии она много раз будет писать, как трудно ей было принять это решение поменять религию. Конечно, религия играла огромную роль в её жизни, но ведь и её прабабушки, гессенские принцессы, отправлявшиеся в далёкую Россию, меняли религию. И её сестра Элла, принявшая православие, была счастлива в новой религии. Нет, нет, было ещё что-то, от чего она плакала все эти дни. И это что-то, она не могла выразить словами, на тором эксалтированным, нервным в решающие минуты судьбы, дано предчувствовать будущее. Не от того ли она почти с ужасом из последних сил пыталась говорить ему: "Нет". 7 апреля день свадьбы Даки и Эрни. Началось с того, что я опоздал на завтрак, и мне пришлось идти петухом перед толпой на площади. В 12:00 все собрались наверху, и после подписания акта гражданского брака пошли в церковь. Эрни и Даки хорошая пара. Пастор сказал хорошую проповедь с содержанием, которое удивительно подходило к существу переживаемого мною вопроса. Мне в эту минуту страшно захотелось посмотреть в душу Алекс. После свадьбы был фамильный обед. Молодые уехали в Дармштадт. Пошли гулять с дядей Владимиром, доползли, наконец, до замка. Подробно осмотрели музей оружия. Обедали у тети Мари в мундирах, из-за императора, который штатского не одевает. И затем пошли и скорее перебежали под ливнем в театр. Давали первый акт паяцов. Как весело ему было карабкаться на гору в этот замок, а потом вечером перебегать улицу и в мокром мундире сидеть в театре. Ему всё было тогда весело, потому что он знал, всё должно случиться и уже завтра обязательно случится. И он любил их всех: милый Эрни, милая Даки, милый Вилли, так смешно обожавший мундиры, и милый дядя Владимир. 8 апреля. Число трижды подчёркнуто им в дневнике. Чудный, незабвенный день в моей жизни. День моей помолвки с дорогой, ненаглядной моей Алекс. После разговора с ней мы объяснились между собой. Какой радости удалось обрадовать дорогих папа и мама. Я целый день ходил как в дурмане, не сознавая, что собственно со мной приключилось. Потом был устроен бал. Мне было не было ни до танцев, ходил и сидел в саду с моей невестой. Даже не верится, что у меня невеста. В письме к матери он написал подробнее: "странное отчаяние и слёзы, Алекс. Она плакала всё время. и только от времени до времени произносила шёпотом: "Нет, я не могу". Я однако продолжал настаивать и повторять свои доводы. И хотя этот разговор длился 2 часа, он не привёл ни к чему. Я передал ей ваше письмо, письмо датской принцессы, счастливо сменившей свою религию. И после того она не могла уже спорить. Она вышла к нам в гостиную, где мы сидели с Саллой и Вильгельмом. Ах, как ждал император этого брака! И тут с первого слова Она согласилась. Одному Богу известно, что произошло со мной. Я плакал как ребёнок, и она тоже. Нет, дорогая мама, я не могу выразить, как я счастлив. Весь мир сразу изменился для меня. Природа, люди, все мне кажутся добрыми, милыми и счастливыми. Я не могу даже писать, до того дрожат мои руки. Она совершенно переменилась, стала весёлой, забавной, разговорчивой. Он подарил ей кольцо с рубином. и вернул ту самую брошь, когда-то подаренную на балу. Она носила его кольцо на шее вместе с крестом, и брошь всегда была с ней. Из её письма в 21-ю годовщину помолвки. 8 апреля 1915 года. Мои молитвы витают вокруг тебя в нашу годовщину. Ты знаешь, я сохранила платье принцессы, которое я носила в то утро, и я буду носить твою дорогую брошку. В 22-ю годовщину. 8 апреля 1916 года. Я хотела бы крепко обнять тебя и вновь пережить наши чудные дни жениховства. Сегодня я буду носить твою дорогую брошку. Я все еще чувствую твою серую одежду и ее запах там, у окна в Кобургском замке. В грязном кострище, где сожгли их одежду, утром 17 июля 1918 года Будет найден бриллиант в двенадцать карат. То, что осталось от броши. Она была с ней до конца. Но тогда, как он был счастлив тогда, и она тоже старалась быть счастливой. Но все-таки продолжала плакать и в эти дни. Окружающие ничего не понимали. Наблюдая ее слезы, простодушная Фрейлина записала в дневник то, что должна была записать. Алекс не любит своего будущего супруга. Да она и сама не понимала своих слез. Те сладкие поцелуи, о которых я грезила и тосковала столько лет, и которые уже не надеялась получить. И если на что-то я решусь, то уже навсегда. То же самое в моей любви и привязанности. Слишком большое сердце. Оно пожирает меня. Письмо от 8 апреля 1916 года. А он, он был безоглядно счастлив. Всю жизнь он весело будет вспоминать, как играл оркестр в Кобургском замке и как во время брачной церемонии, утомленной обедом, засыпал дядя Альфред, герцог Эдинбургский и с грохотом ронял свою палку. Как он верил тогда в будущее? И все эти дяди и тети, королевы, император, герцоги, принцы, князья и еще решавшие тогда судьбы народов толпились в залах Кобургского замка и тоже верили в будущее. Если бы они смогли тогда увидеть будущее. Молодожёны Арни и Даки, хорошая пара, уже вскоре разойдутся. Сестра Элла погибнет на дне шахты. Дядя Вилли, столь любящий военные мундиры и ожидающий военного союза с Россией, начнёт войну с Россией. И дядя Павел, танцующий сейчас мазурку, будет лежать с простреленным сердцем. И сам Ники «Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо твое, то и оттуда я не зрен у тебя», — говорит Господь. 9 апреля Александр Волков был отправлен своим хозяином, великим князем Павлом, передать подарок по случаю помолвки. Он застал Николая и Александру в гостиной. Они сидели на диване, держась за руки. Они были поглощены друг другом. И Николай не сразу заметил Волкова. А это ты, милый друг Волков. И Волков был тоже милый. Все были милые, любимое слово Николая. В это время Екатерина Адольфовна Шнайдер уже занималась с Алексом русским языком. Они спрягали глаголы и Алекс аккуратно записывала их в тетрадь. Она любила учиться. Я листаю её учебные тетради. Алекс училась языку, спрягая три глагола: забыть, петь и верить. забыть. Забыть все, что она необъяснимо предчувствует. И верить. И петь. Ее учительница Екатерина Шнейдер станет гофлектрисой при императорском дворе и в 1917 году добровольно отправится в ссылку со своей ученицей. В 1918 году за тысячу километров от Петербурга на дороге к осенизационным ямам расстреляют старую гофлектрису. Счастливейшие дни после помолвки. Поэтическая любовь в стиле Гёте. Они ездят с Алекс в Шарабане. Собирают цветы по окрестностям. Наступает Пасха. В страстную субботу приехавшие из Петербурга певчи и открывают принцессе торжественную благодать православного богослужения. С певчими приехал фельдъегер из Петербурга. Он привез подарки, письма царя и царицы и орден. Ей, Алекс. Двенадцать дней прошли. Двадцатый апреля. Поехал Саликс на станцию и там простился с нею. Как пусто мне показалось, когда я вернулся домой. И так придется провести полтора месяца в разлуке. Я бродил один по знакомым и дорогим мне теперь местам и собирал ее любимые цветы, которые отправил ей в письме вечером. Двадцать первое апреля. Завтракали. У моего прибора стояла прежняя карточка «Алекс», окруженная знакомыми розовыми цветами. «Алекс» уехала в Англию, в Виндзор, к королеве Виктории. Но уже через полтора месяца яхта «Полярная звезда» подошла к английскому берегу. Это была любимая яхта Николая, и она станет любимой яхтой «Алекс» и их детей. Яхта вошла в Темзу. Проводили целые дни вместе. Катались на лодке, устраивая на берегу пикники. Настоящая идиллия. Но затем мы должны были отправиться в Винзёр. Впрочем, не могу жаловаться. Бабушка, королева Виктория, была очень любезна и разрешила нам выезжать без всяких компаньонов. Признаюсь, я никак не ожидал от неё этого. Даже пуританский этикет двора королевы Виктории уступил этой любви. В это время она вписывает ему в дневник свои любимые изречения: счастье и нужду переживают они вместе, и от первого поцелуя до последнего вздоха. Они о любви лишь поют друг другу. Всегда верная и любящая, преданная и чистая, и сильная, как смерть. Так слово «смерть», записанное ее рукою, появилось в его дневнике. 11 июля — грустный день расставания, разлуки после более месяца райского блаженного житья. На «Полярной звезде» получил письмо от Алекс. Совсем устал и грустен. Расставаясь, они договорились писать друг другу. Сказка братьев Гримм. Уходящая яхта, башня королевского замка, принцесса и царевич. Отголосок этой сказки сохранился в загаженной охраной и испичёрённой похабными изображениями уборной в их последнем доме в Екатеринбурге. В 1918 году после их гибели в этой уборной за трубами была найдена маленькая книжечка с шифром и надписью Для моего любимого Ники полезно употреблять, когда он вдали от своего спицбуб, от любящей Алисы, Осборн, июль 1894-го. Это была книжечка шифров для их будущей переписки, она обожала таинственность, которую дала ему любящая Алиса, тогда, в счастливые июльские дни в Осборне. Ники и Алекс — хорошая пара. Расставшись, они почти ежедневно пишут друг другу письма. тонкие листочки с маленькими коронами, их письма. Он пишет ей из замка в Спале, где он находится, из императорского поезда, который везёт его в Ливадию к умирающему отцу. Сотни его писем и сотни её ответов. Бесконечные заклинания любви. В начале октября в Дармштадте Алекс получила телеграмму, срочно вызывавшую её в Кремль. Александру Мирал. В Берлине на вокзале её провожал император Вильгельм Какие у него были надежды. Он знает твёрдый неумолимый характер прилестной Алекс и мягкость милого Ники. Он не сомневается, кто будет руководить в этом союзе, и верит, она не забудет свою родину. Но он плохо знает гессенскую принцессу. Мой народ стал твоим народом, и мой бог стал твоим богом, так её учила прошлая гессенских принцессу езжавших в далёкие земли. Император умирал. В спальню к умирающему медленно идет знаменитый доктор Захарьин. Доктор страдает одышкой. Он не может пройти и нескольких шагов, чтобы не присесть. Поэтому вся зала по пути в спальне уставлена креслами. В спальне императора священник Иоанн Кронштадтский и духовник царя отец Иоанн Янышев. И доктора. Они встретились около умирающего. Безсильная медицина и всесильная молитва облегчившие ему последние страдания. Всё кончено. Двери спальни отворились. В огромном вальтарском кресле тонет тело мёртвого императора. Императрица обнимает его. Чуть поодаль стоит бледный Ники. Император скончался, сидя в кресле.